Мифы и легенды о драконах Из всех мифических существ, наибольшей популярностью, даже благоговением, у китайского народа пользовались драконы. Начертание иероглифа «Лун» — дракон, представляющее собой пиктограмму, изображающую животное с длинным телом и головой, увенчанной рогами или гребнем, обнаружено уже в надписях на гадательных костях эпохи Инь с XIV века до нашей эры Существуют предположения о том, что прообразом этих пиктограмм была ящерица, а также о связи образа луна, дракона, с крокодилом. Изображения дракона отличались разнообразием и причудливостью форм. Но во всех случаях облик чудовища был величественным, суровым и воинственным. Вот одно из описаний. «Глаза дракона похожи на кроличьи, а уши на коровье. Над его пастью растут длинные усы. Туловище походит на тело змеи, покрытое чешуей. Четыре тигровые лапы имеют орлиные когти. Иногда дракона изображали в виде большой змеи или животного, напоминавшего одновременно и тигра, и лошадь. Часто вокруг дракона рисовали облака, густой туман или бушующие волны, чтобы создать представление о его необычайной силе и способности вызывать стихийные бедствия. Дракон взмывал в небо и парил в облаках, скалил клыки и выпускал когти. Дракон обладал способностью к перевоплощению, он мог бегать, плавать, летать. Изображение дракона использовалось в качестве геральдической эмблемы на знаменах знатных родов. В средневековом Китае дракон был символом императора, его изображали на троне на халате государя. Высшие сановники и придворные носили халаты с изображением дракона с четырьмя когтями, и лишь за особые заслуги кому-либо из сановников жаловалось право носить халат с пятикоготным драконом, как на халате императора. Культ драконов был связан прежде всего с водой. Драконы, олицетворявшие собой дождевые облака, которые приносили необходимые для посевов дожди, представлялись китайцам благостными богами, дарующими сладкий хлебный дождь. Драконы почитались также в качестве хранителей рек, озер и водоемов, воды которых использовались для орошения, искусственного и естественного. Драконы, дарующие дождь, могли быть в то же время виновниками слишком обильных дождей, вредных для посевов. В таких случаях они оборачивались к людям своей темной, злой стороной. Но особенно страшны были драконы божества рек. Это они, по представлениям древних китайцев, были виновниками страшных разливов китайских рек, сметающих на своем пути сотни селений, несущих гибель посевам и тысячам людей. Именно с этим связаны представления людей о злобности и кровожадности драконов. Обезумевшие от страха люди приносили многочисленные жертвы повелителям этой страшной стихии, в том числе человеческие. Этот обычай сохранялся очень долго. Невероятная и необъяснимая сила драконов способствовала необыкновенной популярности этих существ в мифических сказаниях. В более позднее время в фольклоре появляются мотивы обуздания рек и их повелителей драконов-богов, единоборства героев-борцов с наводнениями и потопами. Существует много преданий о царе драконов Лунване. Согласно одной из легенд, однажды царь драконов заболел. Среди обитателей водного царства не нашлось лекаря, который мог бы его вылечить, и Лунвану не оставалось ничего другого, как принять облик старика и отправиться к людям. У многих врачей побывал владыка моря, но ни один из них не мог определить, что у него за болезнь. Наконец он попал к знаменитому целителю, который, пощупав пульс пациента, очень удивился, обнаружив, что сердце бьется совсем не так, как у обычных людей. Врач сказал об этом старику. И тот был вынужден признаться, что он царь драконов. Целитель заявил, что определить болезнь и вылечить его он сможет лишь в том случае, если старик снова превратится в дракона. Хотя обычно драконы людям не показываются, на этот раз владыка вот, чтобы исцелиться от недуга, согласился выполнить требования целителя. В условленный день врач пришел на берег моря и дракон появился над волнами. Лекарь осмотрел его и обнаружил, что за чешую дракона на пояснице заползла скалопендра, которая и причиняла ему сильную боль. Удалив скалопендру, врач смазал поврежденную чешую мазью, и боль прошла. В знак благодарности за исцеление царь драконов обещал целителю не спосылать людям по их просьбе хорошую погоду, благодатные дожди и полное благополучие. С тех пор Каждый год в этот день, день исцеления, по всему Китаю исполняется танец дракона. По традиционным представлениям, дракон символизирует счастье. Засуха и наводнения приносили китайскому народу разорение, нищету, голод. Кто мог помочь в борьбе со стихийными бедствиями? Конечно же, царь драконов. Если какой-нибудь район подвергался засухе или наводнению, Местные жители исполняли ритуальный танец дракона, умоляя владыку моря не спаслать дождь. Продолжительная засуха рассматривалась как отказ дракона послать дождь. Тогда перед изображением дракона устраивались молебствия. Если же и после этого поля оставались сухими, то исполнялся обряд бичевания дракона, по сделанному из глины или из другого материала изображению дракона, наносили удары плетью или бамбуковой палкой, требуя не спаслать дождь. Культ Лунвана был чрезвычайно распространен в Старом Китае. Храмы, посвященные ему, строились в городах, деревнях, близ рек, озер, переправ и колодцев. Его заступничество просили моряки, рыбаки, земледельцы, а также водоносы, которые считали, что подземные источники в колодцах управляются лунваном и соединяются под землей с морем. Во время засухи статую лунвана выносили из храма и ставили на санцепеки, а во время наводнения ее носили по окрестностям, чтобы показать лунвану размеры бедствия и усовестить его. Если это не помогало, то статую топили в воде. И, наконец, говоря о драконах, нельзя не вспомнить о духе Джулуне, драконе со свечой с горы Джуншань, который, согласно одному из вариантов мифа о создании, был творцом вселенной. Рассказ о нем записан в древней книге «Гор и морей». Этот дух с лицом человека, телом змеи и кожей красного цвета был ростом в тысячу ли. У него были глаза, напоминавшие два оливковых дерева. Когда он закрывал их, то они превращались в две прямые вертикальные щели. Стоило ему открыть их, как в мире наступал день, а когда веки его смыкались, на землю спускалась ночь. При малейшем дуновении дракона появлялась пелена облаков, падал хлопьями обильный снег, и наступала зима. Стоило ему дохнуть жаром, и тотчас наступало лето, а солнце начинало палить так, что плавились металлы и камни. Дракон лежал, свернувшись подобно змее. У него не было потребности ни в еде, ни в питье, ни в сне, ни в дыхании. Но от одного его вдоха поднимался ветер на добрых десять тысяч ли в округе. Светом свечи, которую Джулун держал во рту, он мог освещать высочайшие сферы неба и глубочайшие недра земли, где царил вечный мрак. А так как он всегда держал во рту свечу, Я освещал мрак в небесных воротах на севере, то его еще называли «джуинь», то есть «освещающий мрак».